19 января 1902 года Северное море. Возможно, на свете есть менее приятные места, чем январское Северное море, помеченное на русских картах как немецкое. Но это обычно либо крайний север, либо крайний юг. Может быть, еще Бискай. А чтобы рядом с теплой Европой между Германией и Шотландией и такое недружелюбное... Оно единственное в своем роде. Сколько ласковых поэтических эпитетов художники слова посвятили морю: нежно-лазурное, малахитовое, изумрудно-бирюзовое, сине-зеленое и прочее, прочее, прочее. Январскому северному морю не подходит ни один из них. Вода за бортом корабля напоминает то, что остается в тазике после стирки изрядно грязной, да к тому же линяющей одежды, орванные верхушки волн сродни остаткам мыла на поверхности. Но моряки особый народ. Они любят море любое, поэтому вопреки глазам своим придумали другие определения: стальное, серое, строгое, сердитое, но все равно желанное и родное. Прошли, степан Осипович. Обернулся к бородатому адмиралу значительно менее бородатый капитан первого ранга. Пронесла царица небесная. Он оглядел идущую справа колонну крейсеров. Первым по короткой залой волне легко катился мореходный громобой. За ним не так уверенно ковыляли Диана, Паллада, Аврора, Богатырь и Витяс. Бронепалубный крейсер первого ранга «Витязь» погиб в огне во время пожара на Адмиралтейской верфи 1 июня 1901 года. В нашей истории после того, как адмиралы своими руками убирали из эллингов горючие материалы и засыпали песком деревянные настилы, трагедии удалось избежать. Капитан перешел на левое крыло мостика, окинул взглядом эсминцы и минные крейсера, конвоирующие длиннющую сигару танкера «Эммануил Нобель». Навик, с ведомыми бдительным, бесстрашным, беспощадным, откровенно зарывался в холодную воду своим низким полубаком. Не лучше чувствовала себя, приобретенная у немцев, Медуза. За ней как цыплята за курицей на сетка и все в брызгах и пене поспешали эскадренные миноносцы безшумный, внимательный, выносливый. По паспорту все повышенной мореходности, а в действительности... Страшно даже представить, что творилось сейчас на этих крохотных корабликах водоизмещением всего четыреста тонн. По палубе непрерывно перекатывались холодные морские волны, грозя подобраться к низенькой рубке и ничем не защищенному мостику. Рука капитана дернулась, словно он собирался перекреститься, но опустилась вниз. — Полагаете, англичане перехватили бы нас прямо в датских водах? — деланно удивился адмирал. Да и, возможно, чужими руками. Я бы не удивился. Узкоглазые сейчас у англичан принимают миноносец косуми. Кроме него англичане могут своим союзникам подкинуть еще какой-нибудь. По одному японскому офицеру из состава дипмиссии Микадо в Лондоне на мостик флаги японские поднять и вперед. Датчане нация травоядная, а пальчиком погрозят, да и успокоиться. И Мария Федоровна ничего не сделает. Пару Whiteheadов нам подмидель, и либо ждать чиниться, либо наша эскадра станет еще меньше. А у меня среднего калибра после модернизации Кот наплакал, не отбиться. Три шестидюймовки и、да、до четыре противоминных кане на борт. Не то, что у немца нашего. Он обернулся назад, разглядывая идущего третьим под вымпелом младшего флагмана Боброка. Ощетиневшегося разнокалиберными стволами и тяжело вздохнул. Там, куда мы идем, поймать нас миноносцами еще постараться надо. Да и мало у япошек миноносцев, меньше трех десятков. Свои они только начинают строить, поэтому ваши Василий Арсеньевич линейные крейсера там будут королями моря. Да туда еще дойти надо, а если немцы нас все-таки сдадут, где базироваться будем? Хотя что я? Вы ведь не скажете мне, Степан Осипович? Не скажу пока, а скажу я вам, Василий Арсенийич, что через час мы повернем не к Зюиду, а к Норду. То есть, штурманец, сидевший за столиком, лейтенант подскочил и мелкой рысью рванул к командиру и адмиралу. Лейтенант, посчитайте курс между Аркнейами и Шотландами, распорядился адмирал. Британию будем обходить с севера, а затем на корвуе Санта Крус. — Через сорок две минуты передайте предварительный на эскадру. Лейтенант испарился. — Государь считает, — вздохнул адмирал, — что ловить нас будут в Ла-Манше, прямо у себя под боком, чтобы не слишком утруждаться. — В Ла-Манше мы во французские воды уйдем, — не согласился капитан. — Это ежели французы нас пустят. А с чего бы не пустить? А с того, что к прохождению канала мы будем с вами уже международными преступниками. Потому что над Доггер-Банкер расстреляем пару-тройку, а то и больше мирных рыбаков, что там пасутся. Как есть, расстреляем, злодейски. Сведения надежные? – спросил капитан. Надежнее не бывает. К слову, насчет японских минносцев выправы. Британцы передали им вместе с Касуми еще два 160-футовых. Они и названия уже получили: Фумидзуки и Сатзуки. Так что мелькнут они в паре кабельтовых от нас в тумание, да с развернутыми аппаратами, а попали мы в кого постороннего или нет, это уже вопрос тонкий. Усмехнулся Бойсман. Обязательно попадем, Василий Арсеньич, обязательно. Британцы уже и приказ у штабных выкрали. При проходе опасных мест полить на правой и налево, чтобы не допустить минных атак. Двое-трое подсадных с заложенными зарядами да раскиданными осколками нашего калибра наверняка уже на позиции. А угольщики наши, как же мы без угля? Если вы про те, что сейчас нас якобы дожидают южнее Ла-Манша, так они постоят пару суток, да и пойдут в Петербург. Кардиффа у нас, сами знаете, вечно не хватает. Встречать нас, господа островитяне, будут и на Доггербанке, и в Ла-Манше. Всей эскадрой канала поджидают. А вот на Корву нас Джон Юз будет ждать. Угольщик из новых с тросовыми погрузчиками. Жаль, что всех на нефть не перевели, вздохнул Бойсман. Нефтяная погрузка просто круиз по сравнению с угольной. В первый раз жалею, что иду не на миноносце или не на минном крейсере. По плану вам сестерны должны будут следующей зимой ставить. вздохнул Степан Осипович. «Да жить бы до следующей зимы!» «Хорошо будем воевать, доживем!»、да、пожал плечами бойсман. «А плохо будем, и сестерны не помогут. С крейсерами англичане к Аркнеям успеют, а вот невинных жертв от Доггербанки туда подтянуть нет, никак не успеть. Ну что ж, аплодирую, Степан Осипович. На Санта-Крусах хоть скажете, куда идем. Или в Монтевидео, изволите». В Монте-Видео. И только про следующий переход. Отрицающий помотал бородой Макаров. «Приказ хозяина. Уж больно много у нас англофилов, особенно на берегу. Хотя от них тоже польза случается, как видите. Да не волнуйтесь, капитан. Если что, и у Николая Ивановича пакет с полным приказом на операцию есть. И у Кербера тоже». Да и у вас в сейфе, как подозреваю, завалялся конвертик на случай моей внезапной кончины. Завалялся, не стал отрицать Бойсман. Но дай-то бог мне его попросту спалить по приходе на место. Дай-то бог, Василий Арсеньевич, дай-то бог. Штурман, показывайте, что у вас там напрокладывалось.